Получив у Емельяна миску с пшенной кашей, заправленной копченым салом, кусок хлеба и кружку горячего чая, я принялся за еду. Ел быстро, как привык, за последние тридцать с небольшим дней. Принцип «сейчас не поешь, до следующей пятницы, может, голодать придется» уже стал второй натурой. Впрочем, как и другой, не менее полезный. Делать нефиг, спи давай. «О, Тоха!» — окликнул меня командир, выйдя из-за опеля. «Как настроение?» «Настроение бодрое, но спать хочется, если честно. А мы где, Саш?» «Ближе, чем мне бы хотелось. Деревня, что в четырех километрах, называется Мирославка. Люк только что на связь выходил». «И что это значит?» «Я сделал глоток кофе». и вытащил из кармана пачку немецких сигарет. «На, у меня еще осталось!» И Саша протянул мне сигарету с фильтром. «Считай, что это премия за успешную ликвидацию Гиммлера». О, русский стиль!» — удивился я, прочитав надписи золотом. «Запаслив, Саша, ничего не скажешь. У меня курева из будущего... Недели две как закончилось. «Так что за деревня?» Я затянулся мягким вергинским дымом. «Да дело тут и не в деревне, а в том, что Березину мы хоть и форсировали, но далеко не уехали. За ночь всего тридцать километров на восток получилось, а нам еще двести, по моим прикидкам, до фронта осталось». Глава 16. Из материалов специальной комиссии. Таким образом установлено, что при нападении на колонну было использовано 27 зарядов мощностью от 100 граммов до 30 килограммов тротиловым эквиваленте. 9 зарядов были установлены с заглублением в полотно дороги, для чего были отрыты минные колодцы глубиной до полутора метров. Основная масса зарядов 18 представляла из себя фугасы осколочного действия и была установлена на поверхности земли, а некоторые из них — четыре, даже на высоте около одного метра. Инициирование производилось электрическим способом, для чего была проложена проводная сеть протяженностью свыше километра. По оценке как экспертов полиции, так и саперных подразделений сухопутных войск, Обустройство подобной взрывной сети требует задействования специальных саперных подразделений на срок от одних суток и не может быть проведено скрытно, что с высокой степенью вероятности указывает на то, что эта сеть была подготовлена заранее, еще до отступления войск противника из данного района. В фугасах использовались заранее приготовленные осколки, вследствие чего диверсантам удалось создать очень высокую плотность поражения в узком секторе. В качестве поражающих элементов в этих зарядах использовались, перечислено в порядке убывания: первое — свинцовые шрапнельные пули, собрано более трех тысяч штук; второе — короткие отрезки стальной проволоки, собрано около полутора тысяч фрагментов. Третье. Металлические крепежи, гайки, болты, винты и гвозди. Собрано около 1200 штук. Часть фугасов была снаряжена горючими материалами – бензин, моторное масло, скипидар и древесная смола. И средствами для загущения – пакля, ветошь, сухой мох. Деревня Валерьяны, Минской области, 15 августа. Поспать удалось. Тут ты, старина, ошибался. Бойке посмотрел в окно на здание сельской школы, в которой разместился временный штаб по поимке преступников. С утра во дворе развернули армейскую радиостанцию с дальностью уверенной передачи в 400 километров. Так что теперь проблем с дальней связью быть не должно. И не повторится то, что случилось вчера вечером. Накинув китель на плечи, Освальд вышел на крыльцо покурить. Это хорошо, что дверь выходит во двор, а не на улицу. Можно не утруждать себя приведением в порядок. Он глубоко затянулся, и никотин первой утренней сигареты затуманил мозг. заставив мир плавно качнуться перед глазами. «Дом тебе выделили отдельный. Ну, не тебе, а СД, но мои все в разгоне, так что даже завтрак приготовить некому. Но какой к черту завтрак, когда обедать пора?» И абсолютно никого не волнует, что лег ты только три часа назад. Освальд достал из пачки еще одну сигарету. «Надо портсигар завести, раз уж опять начал», — подумал он, разминая и выпрямляя сигарету. «Похоже, я так на пачке и спал. Впрочем, какая разница, на чем и как я спал, если мы их упустили?» Когда оперативная группа ГФП наконец добралась Из Осиповичей до Мариинской горки там творился сущий бедолам. Местный комендант собрал по просьбе преступников роту солдат на плацу. Собирались идти ловить террористов, идиоты. Ночью в местных лесах, где что ни шаг, то в болото. И тут взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Да так, что, по словам осматривавшего место следователя, из тайной полевой полиции, воронка получилась чуть ли не два метра в диаметре. Это в утоптанном-то грунте плаца. Он, дер и выпустил струю дыма в небо. С улицы донесся гул моторов нескольких проехавших машин, но бойке было все равно. Из роты уцелело и осталось идееспособной едва ли треть. Идиота-коменданта с его заместителем, единственных, кто хоть сколько-нибудь долго общался со злоумышленниками, разнесло в такой мелкий фарш, что познали только по персональному жетону. Вдобавок ранило двух сотрудников полиции, когда они занялись обыском в штабе. Ранила не сильно, но тем не менее. Получается, что наши друзья пошумели и, уходя, оставили привет. Для тех, кто будет расследовать. А ведь это почерк. Выбросив едва закуренную очередную сигарету, Освальд бросился в дом. Перед лицом генерала надо быть одетым по уставу. К дверям временного штаба он подошел только через четверть часа. Начав одеваться, понял, что не брился почти двое суток. А торопиться во время процесса бритья он не любил. Хм, похоже, еще какое-то начальство притащилось на костях поплясать. Хорьха типа 40 с эсэсовскими номерами с утра здесь не было, как и двух мерседесовских кюбель-вагенов. На бронетранспортер, надо полагать, с охраной. Оценил он новые машины перед крыльцом и толкнул дверь. Дежурный, сидевший за столом, Сразу за дверью узнал его и сделал знак двум рослым рядовым, вооруженных автоматами, пропустил бойка дальше. У самой двери комнаты для совещаний, бывшей при советах, очевидно, залом для торжественных собраний Освальд вспомнил, когда все они пришли сюда вчера вечером, один из солдат как раз выносил пачку портретов коммунистических вождей. Его снова остановили. Незнакомый Гауптштурмфюрер, сидевший за простым канцелярским столом, оторвался от бумаг и вопросительно посмотрел на подошедшего. — Унтерштурмфюрер Бойке, к бригадефюреру фюреру Небе, — отрапортовал Освальд. — Ваше удостоверение, Унтерштурмфюрер? Выходит, действительно, большая шишка приехала, если у него швейцар капитанские погоны носит. Мелькнула у него мысль, когда он доставал из внутреннего кармана служебное удостоверение в Софьяновой обложке. Незнакомец быстро, но тщательно просмотрел служебную книжку Освальда и вернул ее со словами «Проходите».